Кали пыталась придумать, как достучаться до Грейсона. Когда она пыталась обращаться к нему напрямую, жнецы просто выключали его. Но когда она попросила жнецов двигаться помедленнее, ей показалось, что Грейсон все же имеет на них какое-то, пусть небольшое, но влияние. Ей показалось, что если отвлечь внимание жнецов, направить его на что-то, не связанное с Грейсоном, то последний вздохнет свободнее. «Почему вы здесь?» – спросила Кали. «Чего вы от нас хотите?» Она не была уверена, что жнецы ответят. Она только надеялась, что завладеет вниманием жнецов настолько, что у Грейсона появится возможность сопротивляться. Как и чему он будет сопротивляться, она, впрочем, не представляла. «Мы ищем спасение», – к немалому ее удивлению ответил Грейсон. «Нашего и вашего». «Спасение?» «Ах, вот чем занимались коллекционеры! Они спасали этих колонистов! И это же вы сделали с Грейсоном!» Его предназначение изменилось. Он стал несравненно большим, чем простой набор клеток и биомассы. «Эта простота и делала его уникальным!» Не унималась Кали. «Она делала его не таким, как все!» Она заметила, что шаги жнецов стали ровнее и размереннее. Если Грейсон все еще был внутри, если он мог как-то влиять на ход событий, Значит, он использовал это влияние, чтобы замедлить ход жнецов. Он пытался купить ей время для побега. В этой ситуации самым лучшим для нее было бы продолжать говорить. «Но почему вы просто не оставите нас в покое? Почему вы не дадите нам спокойно прожить наши жизни?» «Мы – хранители цикла, создатели и уничтожители. Ваше существование – лишь искра. Мы можем потушить ее или разжечь. Сдайтесь нам» и мы сделаем вас бессмертными. «Я не хочу быть бессмертной», — сказала Кали. «Я просто хочу быть собой». Теперь они двигались еле-еле. Грейсон смог превратить их бешеный побег из Академии в слабое, медленное продвижение вперед. «Органическая жизнь живет, умирает и забывается. Вы не можете понять ничего из того, что стоит за этим. Но есть существование за пределами вашего понимания». Что-то странное было в словах Грейсона. Она знала, что он говорит от имени Жнецов, но казалось, что он или они на самом деле хотят от нее понимания. Это выглядело так, как будто бы они хотели убедить ее, хотели, чтобы она согласилась, но не могли найти нужных, понятных ей слов. А может быть и не было таких слов, которые бы заставили органическую жизнь понять сверхразумную машину. «Мы...» «Вершина эволюции», — продолжали они. «Но мы видим ваш потенциал. Мы можем возвысить вас. Слабостью органического тела можно пренебречь». Кали эти слова не казались убедительными, но она чувствовала, что для жнецов они имеют серьезное, глубокое значение. «Ваше понимание ограничено вашей генной памятью. Вы не можете разглядеть дальше, чем пределы вашего существования» но наше знание бесконечно, как и мы. Чем больше Грейсон говорил, тем больший смысл обретали его слова на глубоком, почти подсознательном уровне. «Законы Вселенной нерушимы, непреложны, ваше сопротивление ведет лишь к вашему уничтожению. То, что мы есть, то, что мы делаем, неизбежно» Кали уже не замечала что попало под влияние жнецов настолько, что стало согласно кивать им головой.